решившая дальнейшую участь тех заключенных, которые, захватив корабль синка ягас бежали на нем с Барбадоса. Люди эти могли уповать лишь на милость случая. Изменить тогда направление или сила ветра, и вся их жизнь могла сложиться по-иному. Судьбу петра Блада без сомнения решил октябрьский шторм